интерлюдия. «И что, приняли они его?» — спросил Дегатти. «А что там дальше было у поддувала и поварешки?» — спросил Бельзидор. «А это все истории уже не касается», — ответил Янг фан Хофен, протирая тарелку. «О, добро пожаловать!» В малый зал вошел, Дегатти аж вздрогнул, потому что то был фархирим, но не тот единственный, с которым он был знаком лично, а другой мужского пола и с рогами он почтительно кивнул Янг ван и уселся за столик приобнимая за плечи двух самоталер демонические красотки возбужденно щебетали с любопытством таращились вокруг а когда янг ван лично подал им блюда восторженно разинули рты печеные яблоки с медом и сухофруктами полуутвердительно произнес деммалорд коктейли и мясные блюда для дам верно «Верно», – закивала одна из самоталер, влюблённо глядя на Дзимвилла. Их чувства были понятны. Малый зал Саилу – место особенное. Свободные сюда доступ имеют только демоны четвёртого и пятого сословий, приравненные к ним гости из других миров, а также те немногие, кого Янг Фанхофен отметил лично. Низшие демоны могут попасть только вот так, кого-нибудь сопровождая. «Значит, в твоих глазах эти «апостолы» уже равны четвертому сословию», негромко произнес Бельзидор, тоже поглядывая в сторону Дзимвила. «Почему бы и нет?» – пожал плечами Янг Фанхофен. «Я не слишком строго ограничиваю поток гостей. Всех подряд не пускаю, конечно, иначе у меня тут будет столпотворение. Но если индивид мне интересен как личность или собеседник, я всегда рад его видеть». Кажется, Дзимвилл услышал или понял, что его обсуждают. Он посмотрел прямо на Бельзидора и чуть натянуто тому улыбнулся. Темный властелин ответил куда более приветливой улыбкой, отсалютовал полным стаканом и провозгласил. «За будущего дималорда кем бы он ни был!» Хороший тост отхлебнул из своего бокала димвил На Янг Фанхофена он бросил короткий, полный неприязни взгляд. Бывший пресвитер сразу понял, на что намекает лорд Бельзидор, сразу же и понял, от кого тот это узнал. Но вот от кого это узнал янк Фанхофен? А Дегатти сразу понял, что Дзимвилл все это понял. Ему и самому ужасно хотелось задать апостолу Матери Демонов кое-какие вопросы, но тогда придется признаться, что он в курсе его истории, происхождения и некоторых очень личных моментов. Как-то неудобно говорить, что Янг Фанхофен растрепал все его секреты. Да и самому Янг Фанхофену это может не понравиться. К счастью, Дзимвилл не засиделся. Кажется, он просто хотел пустить пыль в глаза новым подружкам. Они выпили по коктейлю, немного перекусили и пошли дальше развлекаться. «Можно теперь в дом наслаждений?» Томно протянула одна из демониц. «Котенок, ты обещал?» «Котенок!» — хрюкнул Бельзидор, когда за дзимвелом закрылась дверь. «А тебя самого, как называют твои жены?» — с любопытством спросил Янг Ван Хофен. «А ты заходи как-нибудь с ответным визитом, сам у них и спросишь», — допил жидкое зло Бельзидор. «Вот это и есть, значит, ваш молодой да ранний Возьму его на заметку». «Да еще не факт, что у него получится», — пожал плечами Дегатти. «Янг Фанхофен, когда у вас в последний раз была перестановка в верхах, кто из демалордов самый недавний?» «Сурра-Тарра-Маррадар», — любезно ответил Янг Фанхофен. «Он всего полторы тысячи лет назад к нам приблудился, а до него был Карграхадраэт, ему всего три тысячи лет. Чепуха по меркам демалордов. Вот и еще за две тысячи лет до этого была настоящая волна» когда в Демалорды выбились клюзерштатен Каген, Дебальда, Бракеозор. «Не очень часто вы сменяетесь, я погляжу». «Ну а что ты хочешь? Пятое сословие – это все-таки самая вершина». Пожал плечами Янг Фанхофен. «Там новые лица появляются редко. На пенсию мы не уходим, а убить нас очень сложно. Вот четвертое, титулованные аристократы. Они сменяются почаще». Ну да, векселарием вообще можно стать, только убив другого векселария. Или выиграв чемпионат. Но бароны, банкиры, дамы и великие умы тоже иногда уходят на покой. Ну, как тот же Вудаман, вместо которого теперь Пазузу. Яркий случай. Яркий, но он меркнет рядом с другим относительно недавним, когда сразу несколько титулованных аристократов Впрочем, давайте я лучше подробно о нем расскажу.